Русских у Штейнау было только четыре тысячи. Остальные с репниным находились в восьми милях от Риги. Паткуль приписывал неудачу тому, что саксонцы вместо наступательной ограничились оборонительной войной. — Я настоял на личное свидание короля с царем, чтоб они условились на будущего похода, — писал падкуль к саксонскому резиденту в Копенгаген. Я представлял каждому из них, как необходимо приготовиться к походу заранее, соединить оба войска и нагрянуть на неприятеля, прежде чем он успеет получить подкрепление из Швеции и Померании. На том и порешили в биржах. По моим представлениям, царь дал нам все нужное. Коротко сказать, он поступил как честный государь но только что мы приехали в Варшаву, как начали уговаривать короля к оборонительной войне. Я всеми силами противился этому плану, хуже которого нельзя было придумать. Сам неприятель не мог найти ничего лучше для себя, потому что мы дали ему время воспрепятствовать соединению союзных войск. Здесь надобно заметить, что Паткуль, желая прежде всего выставить непогрешительность своих советов, Перепутывает дело. Конечно, следовало бы союзникам как можно скорее после Нарвы соединить свои войска и вместе ударить на ничтожное войско Карла. Но этого не было сделано. Относительно военных действий было постановлено в биржах, что не ранее августа месяца королевским войскам с вспомогательными русскими осадить Ригу. Царь пошлет калмыков в Финляндию а главная русская армия будет действовать со стороны Печерского монастыря или Нарвы, не покушаясь ни на какие осады и большие сражения. Если Рига будет взята, то король поможет царю овладеть Нарвою. Польские дела 1701 года в Московском архиве Министерства иностранных дел Нельзя складывать всю вину на советников августа, которые в Варшаве предлагали оборонительную войну. Надобно на прежде всего обратить внимание на то обстоятельство, что корпус Репнина соединился с со Штайнау только 26 июня, именно потому, что в биржах срок начала Рижской осады был положен в августе месяце, и ещё из бирж царь прислал в Москву приказание остановить войска, выступавшие в поход. Таким образом, распоряжениями в биржах, а не переменную плана в Варшаве, тратилось время и давалось Карлу возможность получить подкрепление из Швеции и Померании. Карл мог ударить на саксонцев, не подкрепленных всем корпусом Репнина, потому что Штейнау послал к Риге только четыре русских полка, а остальных русских заставил работать над траншаментом на Двине, обрадовавшись, что русские прилежные спора работают, а репнин почтителен. Мы сочли нужным войти в эти объяснения, чтобы показать, как осторожно надобно обходиться с показаниями Паткуля. Как бы то ни было, Карл одержал вторую блистательную победу, и теперь не над русскими, известными своей неопытностью в военном деле, но над саксонцами. Опять победителю предстоял выбор — преследовать ли Августа или обратиться на русских. И тут сначала он имел в виду последнее. Велел Шлеппенбаху от Дерпта приблизиться к Обскову и ждать его приезда. Но скоро Карл переменил намерение, и не следует уже слишком упрекать девятнадцатилетнего короля за упорство, с каким он теперь начал стараться о низложении Августа с польского престола. Постоянно бросаться из одной стороны в другую, победив русских, идти на саксонцев, победив саксонцев, оборачиваться на русских было не очень удобно. Главный вопрос состоял в том, кто опаснее, саксонцы или русские. Против более опасных врагов и нужно было Карлу с главными силами действовать самому. Карл имел полное право считать саксонцев более опасными, чем русских. Правда, Карлу советовали заключить мир с Августом и обратиться со всеми силами против Петра, Но Карл питал самое глубокое презрение и недоверие к Августу, нисколько не полагался на его клятвы при заключении мирного договора, считал себя вправе опасаться, что, как скоро он углубится в Россию, Август снова начнет действовать враждебно против Швеции. Отсюда и стремление свергнуть прежде всего Августа, приобрести в новом польском короле себе союзника — и безопасно действовать против России. Положим, что Карл был раздражен против Августа более чем против других врагов своих. Король датский имел право враждовать против Швеции вследствие вражды своей с герцогом Голштинским. Русский царь добивался моря, и отыскивал старых русских владений, захваченных шведами не очень честным образом в смутное время. Но Курфюрст Саксонский не имел подобных побуждений, и он-то был главным заводчиком Союза против Швеции. Он первый начал действовать по внушениям Паткуля. Положим, что Карл увлекался своим раздражением против Августа. Но вместе с тем нельзя не признать, что и без этого раздражения он имел основание прежде всего добиваться свержения Августа с польского престола. В одном письме к французскому королю Карл выразился таким образом об Августе «Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей». В письме Карла к шведскому государственному совету находим выражение того же убеждения, что с таким человеком, как Август, нельзя входить ни в какие сношения. «Если король Август, — пишет Карл, — позволил себе раз такой обман, то нельзя иметь никакого доверия к его слову. Войти в сношение с человеком, который так себя обесчестил, значит причинить ущерб собственной чести».